21. Сомнений не оставалось. Натан де Циклон по прозвищу Старый Пес убил профессора Мореля дель Бриза, своего старого наставника и вербовщика. Других подозреваемых не осталось. Серые шапки сутки рыли Бризоль от центра до окраин, проверяя людей по списку. Жайкоб Дель настоял на том, чтобы проверить основных подозреваемых, не ограничиваясь тремя именами наиболее вероятных. «Чтобы муха не просочилась, стрелять надо кучно», — сказал он после того, как выслушал доклад Айртона. Он согласился, что самым вероятным подозреваемым является старый пес, но на него надо идти подготовленным. А пока они готовятся, недурно, чтобы серые шапки ноги размяли. Тем временем к порту стягивались живые силы. Прибывали повозки с серыми шапками. Каждый стражник крепко сжимал ружье. Повозки были замаскированы под экипажи, перевозящие поступивший в порт груз по лавочкам и магазинам Бризоли. Перекрывались все выходы и входы в порт, хотя провернуть это было весьма непросто. Все это делалось тайно, так, чтобы не вызвать паники в порту и подозрений среди служащих. Благодаря недавним повальным обыскам, организованным по прямому приказу Верховного Тана, народ и так был обозлен. Любой неосторожный шаг мог вызвать волну вооруженных протестов, а здесь каждый второй при шпаге и пистоле, да и шум привлечет внимание старого пса и спугнет его. На всякий случай морские выходы из порта также перекрыли кораблями Бриза. Пушки были нацелены в сторону причалов. На генеральном плане Бризоли, копию которого доставили в оперативный штаб, развернутый в здании тайной канцелярии, порт был детально размечен, но даже в том, что было нанесено на карту, было легко заблудиться и сгинуть без вести в примечаниях же значилось, что план является неточным. Город стихийно разрастался, и порт застраивался в хаотичном порядке. Большую часть его территории занимали ангары и склады, которые принадлежали частным компаниям разных кланов. Некоторые уже давно разорились, и их имущество ушло с молотка, а склады стояли закрытыми долгие годы, и только пыль и привидения жили в них. Особняком располагался пустырь, который на картах обозначался как «Жжёная пляж». Откуда пошло такое название, никто из расследователей не знал. Большая часть из них приехала в столицу из провинции, как и Айртон, который до достижения совершеннолетия проживал в поместье дядюшки Бартона в Сарксе, а «Жжёная пляж» украшала карту города минимум полсотни лет. Таким образом, перекрыть все выходы из порта не представлялось возможным, только вряд ли старый пес настолько знает все закоулки. Айртон принимал живое участие в разработке плана ареста Натана до циклона. Но очень скоро он обнаружил, что оказался отстранен от командования Грогом Дельбризом, главой городской стражи, который проявил недюжинный интерес к готовящейся операции. Еще бы! Такой отличный шанс на ровном месте получить благодарность от Верховного тана с солидной денежной суммой. Как говорится, кому-то ордена и все почести, а кому-то шрамы и ноющие боевые раны на старости лет. Появившийся в канцелярии Дель Грок развернул бурную деятельность, перевернул весь план операции с ног на голову, проявляя дикое рвение и абсолютную некомпетентность в решаемом вопросе. Через полчаса Айртон уже готов был задушить этого толстого человека с жирными черными усами собственноручно, но оставалось только удивляться, как при такой глупости и бездарности он смог дослужиться до поста главы городской стражи. Айртону удалось настоять на том, что он участвует в задержании старого пса. Грок Дель Бриз брезгливо поморщился, но вынужден был согласиться. К порту они отправились в одном экипаже, где также нашлось место помощнику главного стражника, сухопарому, нервному молодому человеку, которого Дель Грок называл Хруст, Кортону и двум стражникам. Стражники от присутствия высокого начальства рабели и старались дышать реже, от чего сидели с красными глупыми лицами. Прибыв в порт, Грогдель Брис возомнил себя полководцем, указывая серым шапкам, где кому стоять, куда целиться из ружья и как держать шпагу в присутствии старшего по званию. Айртон решил, что с толстяком на острие операции много не навоюешь, и решил оставить его за кулисами грядущего спектакля. Сделать это, казалось, не так уж легко. Грогдель Брис рвался в бой. Грозился сгноить всех нерадивых вояк в каменных мешках, запытать рукозадых уродов в пыточных управы. Судя по хмурым взглядам стражников, он уже давно их допек, держались они из последних сил, и если взять его в передовой отряд, то Дельгрок может схлопотать нож между лопаток, причем от своих же. Айртон разливался придворным певчим, уговаривая главного стражника остаться в передвижном штабе, откуда он якобы сможет руководить всей операцией. Уломать этого дурака оказалось сложнее, чем выйти на след старого пса. В конце концов, Грок Дель Брис отступил, но настоял на том, чтобы его человек Хруст шел в передовом отряде. «Он должен быть в курсе всего, что происходит». Хрусту это не понравилось, судя по изменившемуся лицу, но он не посмел возразить командиру. Помимо Айртона, Кортона и Хруста в передовой отряд вошли двенадцать стражников из числа лучших и сержант лотон дель широкоплечий детина, который по виду подкову мог голыми руками разогнуть. Для их прикрытия были выделены три отряда стражников, которые двигались от них на большом удалении, но в случае вооруженного столкновения должны были оказать им поддержку. Ракуной называлась старая небольшая шхуна, изрядно потрепанная годами и волнами. Рваные паруса, поросшие зеленью борта, сброшенный на причал грузовой трап, на котором два скучающих моряка пили пиво. Рядом стоял бочонок, из которого они разливали хмельной напиток по глиняным кружкам. Они наблюдали за разгрузкой соседнего судна и отпускали едкие и грязные замечания в адрес трудившихся там рабочих. Похоже, этих бродяг оставили следить за подступами к кораблю, и пройти мимо них незамеченными не выйдет. Незаметно же убрать их не получится. По палубе бешхуны разгуливали матросы, которые обязательно заметят заварушку на причале. Пока Аэртон размышлял над тем, как обойти неожиданное препятствие, он совершенно выпустил из виду навязанного ему хруста, который то ли от страха, то ли от природного желания выслужиться перед начальством, решил действовать самостоятельно. Хруст был настолько уверен в собственной важности, дескать, преступники при одном его виде должны падать в обморок, что подошел к скучающим за пивом морякам и объявил им, что они арестованы. В следующее мгновение его проткнутое кинжалом тело падало в воду, а моряки уже бежали по трапу на шхуну. «Промедление смерти подобно. Сейчас они поднимут паруса и отчалят». Конечно, в море им выйти не дадут, но и от корабля, продырявленного боевым флотом Бриза, толку мало. Стало быть, времени на раздумья нет. Проклиная напыщенного индюка Дальгрога с его слабоумным помощником Хрустом, Айертон приказал штурмовать ракуну, и серые шапки пошли на приступ. Через несколько минут загрохотали выстрелы. Даже если бы Натон де Циклон не был повинен в смерти профессора мореля ему было что скрывать. Профессиональный контрабандист и разбойник, команду себе он набрал из таких же отчаянных головорезов, для которых кровь, не более чем освежающий сока человеческой жизни, разменная монета. Первые стражники упали на доски пирса, пораженные оружейными залпами. Моряки стреляли кучно, особо не целись, но все же двух атакующих отправили на тот свет, а еще нескольких подранили. Серые шапки в долгу не остались. Отряды прикрытия открыли огонь. Затрещали ружья. Моряки вынуждены были попрятаться, как и грузчики, что трудились на соседнем корабле. Кое-кто даже попрыгал в воду, спасаясь от шальной пули. И тогда в дело вступили люди сержанта Лотона. Они побежали по трапу, за их спинами и Айртон с Кортоном. Подняться на борт оказалось делом нетрудным, но, оказавшись на корабле, они столкнулись с разъяренными пиратами, которые мечтали пустить кровь нежеланным гостям. Тут же в нескольких местах завязалась отчаянная рубка. Серые шапки знали свое дело». Закаленные в уличных боях и схватках с отчаянными бузотерами столицы, они виртуозно орудовали шпагами, хотя с точки зрения Айртона им и не хватало изящества. Они больше всего походили на мясника на театральных подмостках, который разделывал три коровьи туши одновременно. Моряки долго не продержатся. К тому же со стороны причала кракуни уже бежало подкрепление. «Скоро на борту от серых шапок будет не продохнуть. Они пусть сражаются, а его дело — найти и арестовать преступника». Айртон приказал сержанту Лотону следовать за ним. «Надо найти капитанскую каюту и произвести арест». Откуда-то на него выскочили и едва не сбили с ног двое парней в одежде акваморов, изрядно помятые и на ходу срывающие с запястья обрывки веревок, выскочили и бросились в гущу битвы. Айртон, поглощенный мыслями о старом псе, даже не проводил их взглядом. Лотон кликнул пару стражников, и вместе они шагнули в кормовую надстройку. Короткий, тускло освещенный коридор. Впереди капитанская каюта. Стражники не успели до нее дойти, как грохнули выстрелы, и коридор заволокло густым зловонным дымом. Айртон знал, что теперь здесь воняет порохом и свежей кровью. Наступление смешалось. Под ногами появились корчащиеся в судорогах умирающие люди. Об одного из них Айртон споткнулся и упал. Руками уткнулся во что-то горячее и липкое. «Помоги, помоги!» — горячечное учащенное дыхание над духом Хватаясь за стены, Айртон поднялся. Кто-то схватил его за ногу и потянул назад, но Айртон отпихнул его, высвобождая сир, рванул вперед к свету. Он влетел в капитанскую каюту, где уже шло сражение. Сержант Лоттон фехтовал с коренастым косматым мужиком, который и выглядел, как старый пес. Клинки сверкали в тесноте каюты, сталкивались, высекая искры. Лицо Лотона уродовал свежий порез, из которого сочилась кровь, заливая глаза. За спиной сражающихся виднелось раскрытое окно, откуда порывами врывался свежий ветер, подбрасывая вверх бумаги, перелистывая страницы книг, что лежали на большом письменном столе, заставленном бутылками. По всей видимости, они успели в последний момент... Старый пес собирался сбежать, воспользовавшись боем. Айртон не удивился бы, обнаружив под окном ялик и веревку, по которой можно было спуститься из каюты. Старый пес совершил резкое движение, вытянулся вперед, продолжая тело своей шпагой, которая аккуратно вошла в грудь Лоттона. Лицо сержанта исказилось в гримасе боли и страха. В следующем мгновении старый пес атаковал Айртона, который с трудом успел отразить первый выпад. Как же так получилось, что при таком количестве стражников на борту он остался один на один с профессиональным убийцей? Он расследователь, специалист по деликатным делам, но никак не рубака, хотя и умел фехтовать. Айртон сразу почувствовал, что ему долго не продержаться. Старый пес превосходил его по силе и мастерству. Оставалось только тянуть время, уйти в глухую оборону и ждать, когда в каюте появятся другие стражники и остановят это сумасшествие. «Куда делся проклятый корт?» — он мелькнула мысль. «Ведь в коридоре он шел позади него». Айртон долго не продержался. Всего несколько минут, и он получил первое ранение в правое плечо, а затем проникающее в живот. Он рухнул на пол. Старый пес тут же потерял к нему интерес. Он вложил шпагу в ножны и метнулся к окну. Натан Де Циклон был уже наполовину снаружи, когда в капитанской каюте появился Кортон Дальбрис. Он мигом оценил ситуацию. В следующую секунду в его руке возник пистолет и прозвучал выстрел. Пуля ударила в спину старого пса и вытолкнула его в окно. Снаружи Раздался всплеск. Айртон обреченно откинулся на спину, и глаза его заволокла тьма.